Глава пятнадцать. Девчонки согласились сниматься в трейлере только при условии, что братья Перес напишут романтичную песенку и снимут их в клипе. Парни посопротивлялись, даже целый день не разговаривали, но потом сдались и согласились. Жаль было написанного сценария и времени, потраченного на уговоры Тоши исполнить роль оператора. Оставалось выбрать сюжет для ролика. Оказалось, что слишком откровенные сцены не подойдут. Девчонки договорились с учительницей по английской литературе, что в школе проведут конкурс трейлеров к современным подростковым романам. Тогда Питер решил показать одну из тренировок Дмитрия и Розы, а Майкл никак не мог выбрать нужный эпизод. Но ему помог сориентироваться разговор с Машей совсем на другую тему. На обеде Маша с грустью посмотрела на пирожки в школьном буфете и взяла один компот. Но поговорили они уже за столом, где Майкл с аппетитом поглощал котлету с пюре. Ты разлюбила пирожки с капустой? поинтересовался Майкл. Вчера ты взяла только витаминный салатик, словно кролик. Что происходит? Я худею. Мне кажется, что я слишком толстая. А ты знаешь, что мужчины не собаки, на кости не бросаются, попытался пошутить Майкл, но Маша не оценила юмора и недовольно поморщилась. Знаешь, я придумал, какой нам эпизод снять. перевел разговор Майкл, быстро пролистывая на планшете книгу Принцесса по крови из серии Кровные узы. Вот смотри, Адриан и Сидни в кафе. Он угощает ее фастфудом, а она почти ничего не ест. И что? И он говорит, что ей стоило бы прибавить в весе 10 фунтов. 4,5 килограмма», – Автоматически перевела Маша. Никак на вас мужчин не угодишь. Худая плохо, толстая еще хуже. Ты самое то. Не надо тебе худеть. Ты слышала про анорексию? Это излишняя худоба? Да. Девчонки тоже думали, что они толстые, а потом от них кожа до кости остались. Мне это не грозит. У меня мозги есть, несомненно. И, кстати, мозги от голода тоже усыхают. Но диеты тебе никакие не нужны. Но моя безобидная, там здоровое питание. А хочешь, я тебе новомодную узбекскую диету расскажу? Только ты очень внимательно слушай и запоминай. Маша положила подбородок на раскрытую ладонь, стоящей на локте руки, а Майкл с серьезным видом и менторским тоном начал описывать новую диету. Род закрой, не жри с будешь стройный, лучи всем. Пусть кишка твой просит кушать, ты ему совсем не слушать. Волос дергай, стенка лезь, холодильник не залезь, сладкое совсем забудь. Чай попейти как-нибудь. Мясу можешь поглядеть, только глазиком задеть. На ночь пальчик намочи, поцели и поперчи. Тихо кротик поднеси, долго смачно пососи. Станешь самый стройный мать, будешь всем диет давать, много деньги получать, мне немножко отдавать. Маша рассмеялась и потрепав Майкла по волосам, сказала: "Какой же ты у меня все таки дурачок". Надо бы обидеться, но Майкл вдруг понял, что это такое своеобразное проявление женской нежности, и просто улыбнулся в ответ. "Про клип не забудешь?" поинтересовалась Маша уже уходя. "Конечно", подтвердил Майкл. "Мы уже текст придумываем, а вам придется переодеться". "В кого?" глаза Маши заинтересованно блеснули. Секрет. Хитро улыбнулся Майкл.